В брань 50 кораблей Эокит Ахиле быстроногой Зевсов-любимец привел к Элеону. На каждом из он ратных мужей 50 человек приуключенных были. Пять воевод он над ними поставил, которым и верил в войсках начальства, но сам он господствовал с властью державной. Первым строем начальствовал пестрадоспешный Менесфий, сперхия сын, реки пресловутой от Зевса Неспадшей. Тайна его Полидора, прекрасная дочерь Пелея, с перхием бурным родила, жена, сочетавшаяся с Богом. Но по Молве, с переередом Бором, который и браком с нею сопрягся торжественно, выдав несметное вену. Строй второй предводил ротоводец воинственный Эвдорр, девой рожденной. Его полемела прелестная в плясках Филоса дочь родила. Пленился весёлую девой Гермес бессмертный, увидевший в хоре ее сладкогласном пляшущий в праздник Фебеи, богини ловитв златострелы. В терем с нею взошел и таинственно с девой сопрягся Гермес незлобный. И дева родила отличного сына, Эвдора быстрого в беге и воина храброго в битвах. Вскоре едва Элифия, помощная мукам родящих сына на свет извела, и узрел он сияние солнца, актора мощного сын Эхеклес благородный супругой в дом свой паял Полимелу, несметное, выдавшей вену. Эвдорыш Филос в чертогах своих благодетельный старец сам воспитал и взрастил полюбивший сердечно как сына. Третьему строю предшествовал храбрый пизандр воевода, Мемолов сын. Ни один мермедонец, как он, не искусен биться на копьях, кроме Ахиллесова друга Патрокла. С троем четвертым начальствовал конник, испытанный Феникс, пятым — герой Алкимедан, Лаеркиев сын непорочный. Всех их вместе с вождями пилит быстроногий, поставя и красиво построя, вещал им владычное слово. «Каждый из вас, мирмедонцы, теперь да помнит угрозы, коими в одни моего справедливого гнева, вы угрожали врагам. И меня вы тогда оскорбляли. Лютый пилит, говорили, от матери желчью ты вскормлен». «Бесчеловечный, друзей пред судами насильственно держишь! Лучше назад с кораблями своими в дома возвратимся, ежели злоба тебе злополучное в сердце запала!» «Так вы мне часто, сходясь, говорили! Теперь вам предстало дело великое брани, которой вы столько жадали! Каждый теперь, в ком отважное сердце, сражайся с врагами!» Рек и разжег еще более душу и мужества в каждом. Креп череды их сгустились, выслушав царские речи, Словно как стену строитель из плотно слагаемых камней В строимом доме смыкает в отпору насильственных ветров. Так шишаки и щиты меднобляшные сомкнуты были. Щит со щитом, шишак с шишаком, Человек с человеком плотно сходился. касались светлыми бляхами, шлемы зыблись на воинах. Так Мермедонины густо сомкнулись. Всех впереди под оружием два брононосца стояли. Храбрый Патрокл и герой Автомедон. Горящие оба в битву лететь впереди Мермедонин. Пелиджи могучий входит под кущу, И там отпирает ковчег велелепный, Дар драгоценный, который герою в корабль мореходный Матерь Фетида на путь положила, Наполнив хитонов, мягких косматых ковров И хлен, отражающих ветер. Был в нем и кубок прекрасный. Никто из мужей у Пеллида Черного не пил вина из него. Никому из богов им он не творил возлияний Кроме молниеносного Зевса. Вынув сей кубок заветный, Пелит быстроногой сначала серой очистил, Потом омывал светлоструйной водою, Руки омыл и себе, И вином наполнивший кубок Стал посредине двора И молился, вино возливая, На небо смотря, И не был невидим метателю грома. Зевс Пелосгийский, Додонский, Далеко живущий владыка хладной Додоны, Где селлы пророки твои обитают, Кои не моют ног и спят на земле обнаженной. Прежде уже ты, о Зевс, на мою преклонился молитву, Много почтивший меня покарал ты ужасно, Данаев. Ныне еще громодержец, сие мне исполни желанье. «Я остаюсь, до времени в стане моем корабельном, Друга ж любезного сердцу, И многих моих мермедонин в бой посылаю». «Победу ему не спошли, о провидец! Храброе сердце его укрепи! Да узнает и Гектор, может ли с ним и один Подвязаться служитель наш храбрый, Или его необорные руки свирепствуют в брани, Только тогда, как и я, выхожу на кровавые споры. После, когда от судов отразит он пожароубийство, Дай, да из невредимый, Ко мне на суда возвратиться С целым оружием нашим И храбрыми всеми друзьями. Так говорил он, молясь. И внимал промыслитель кранион. Дал пелиону одно... А другое владыка отринул. Другу его от судов отразить и пожар и убийства дал, Но мольбу, да и с битв невредим возвратиться, отринул. Он же, когда возлиял и моление Зевсу окончил, В кущу вошел и в ковчег, положивший кубок заветный, Вышел и стал перед кущею, Движимое сердце желанием видеть еще и Трояна Ахеен жестокую битву.